Жасмин. Телефон запеликал над головой. Я взяла трубку с комода и приняла вызов. щ у р я с ь н а яркое утреннее солнце. Вот же выспалась называется. На часах мобильника значилось десять утра. Значит, Светлана Максимовна уже отвела Матвея в школу, а меня будить не стала. Решила дать мне выспаться, отдохнуть, прийти в чувство. Хорошо и плохо. Собью режим. Впрочем, я расслабилась после недель в больнице и всего остального, а это неплохо. Я включила громкую связь. Жасмин? Да. Не разбудил? Немного. Я партнер Влада Горского по бизнесу, р о д и в з а г л я д и н о в Я вас узнала по голосу, я же видела вас на вечеринках. Хорошо, Жасмин. Я не люблю ходить вокруг да около. Горский любит вас. Я сглотнула. Любит меня? От этой мысли почему-то солнце вдруг стало теплее и слепящие лучи приятней. Да, он вас любит. И если есть ответное чувство, приходите сегодня на костюмированную вечеринку. Этого дурака я тоже приведу. в Сретитесь, т а то он совсем с катушек слетел. Сердце тяжелым камнем замерло в груди. Я не смогла проглотить колючий ком в горле. С ним все в порядке, все нормально? Не совсем. Он на грани. Вчера напился и подрался. Еле эвакуировал его. Не пострадал? Я аж села на кровати. Пока нет, но думаю, вам самое время появиться, пока он глупости е не наделал. Некоторые дрова потом уже не склеишь. Хорошо, я приду. Когда и куда? Будьте готовы к полпятому. Я пришлю за вами водителя. Хорошо. Мой адрес? Хм. Уже знаю. Горский сказал. Не совсем. Я читал доклад его сыщика. Ладно. Я махнул а рукой. Черт с ним. Был сыщик и был. А с ним точно все будет в порядке. До вечера доживет. А дальше? Там уже только от вас зависит. И извините меня за то неловкое вторжение. У меня щеки загорелись, словно на них попал жар от камина. В голове завертелись фривольные мысли. в с п о м н и л а с ь наша жаркая сцена с Владом. Его жадные, горячие пальцы, что дрожали от нетерпения. Его возбуждение, его желание, его попытка подогреть меня, несмотря на то, что от самого можно было батарейки заряжать. Его слабые стоны и почти звериное рычание, поцелуи, такие, что ах, хотелось еще и еще. Я словно не могла насытиться ласками этого мужчины. Я почти о т д а л а с ь ему в какой-то подсобке, даже не думая о последствиях и о том, кто может войти. И вошел з а г л я д и н о в Погрузившись в плен воспоминаний, я даже не сразу поняла, что р о д и в еще что-то спрашивает. Жасмин, снова позвал он. Да, ничего, мы как-то неправильно выбрали место. Да нет, просто надо было закрыться на щеколду. В общем, ждите моего водителя. Я хотела сказать спасибо, но з а г л я д и н о в повесил трубку. Я встала, сладко потянулась. Почему-то вдруг энергия начала бить через край. Хотелось встать, жить, действовать. Словно мысль о том, что Горский так страдал без меня, сделала мой день. Я ощущала себя счастливой, по-настоящему счастливой от того, что Влад меня любит. Вот так просто сказал з а г л я д и н о в и я ему верила. Я еще раз кошкой потянулась, подставляя лицо солнцу, приоткрыла окно, впуская в комнату свежий воздух, двинулась на кухню. Здесь ждали яичница с сыром, тосты с маслом, чай с шиповником и записка от Светланы Матвеевны. Жасмин, ты выспись и отдохни. У тебя выдался непростой месяц, так что давай, приходи уже в себя. Я отвела Матвея в школу. Он чмокнул тебя, пока ты спала, но будить не стал. Мой маленький хулигашкин. Я расплылась в довольной улыбке. Приятно-то как. Хорошее утро. Хороший день. Все хорошо.